«Пусть Аргусу», — согласился Муха, — «но пушку чистить все равно нужно, а то быстро изнашивается ствол, в конце концов его разорвет и выбьет ему глаз, и будет у вас кривой начальник охраны». «Он из ментов?» «Да», — подтвердил Томас, — «Лэмбит служил в полиции. Ты определил это по запаху его пистолета?» нет по манерам», — ответил Муха. «Проходите в гостиную, господин Анвельд». Вежливо предложил он гостю, приказал Томасу. «Говорите по-русски». А Крабу сказал, «Пушку верну, когда будете выходить». «Когда из нее стреляли?» — спросил Краб, напряженно морщась, словно выпытаясь понять что-то очень важное. «Это вам объяснит ваш Авгур, то есть Аргус. Спросите у него». Краб мрачно оглянулся на входную дверь, потом ощупал муху своими злыми крабьими глазками и молча проследовал в гостиную. Томас искренне огорчился. Атмосфера не способствовала. Совсем не способствовала. Но он все же решил не отклоняться от сценария предстоящей встречи, который сам собой сложился у него в голове, пока он ждал гостя и страдал от невозможности выпить. Но разговор предстоял ответственный, а серьезный человек никогда не путает дело с удовольствием. На всякий случай Томас все же подвел Краба к стенному бару и сделал широкий приглашающий жест. «Выбирай. Твой бар, конечно, богаче. Но и это тоже ничего себе. Рекомендую мартель. Но есть и камю. Налить камю». Но Краб решительно отказался. «Я к тебе приехал не пить. Зачем звал?» — Уверен, что не хочешь. — Да ты не стесняйся, я с тобой тоже за компанию выпью капельку мартеля, а? — Хватит болтать, — буркнул краб, — грузи. «Тогда располагайся», — со вздохом разочарования предложил Томас, указывая на белое кожаные кресла стоявшие посреди гостиной вокруг белого с позолоченной окантовкой стола. «В кабинет не приглашаю, он занят. Там работает мой пресс-секретарь, готовит текст моего интервью для английского информационного агентства «Рейтер». Они просили срочно, их интересует мое мнение по широкому кругу вопросов». Агентство «Рейтер» «Интересует твое мнение?» — усомнился Краб, погружая увесистое квадратное тело в низкое кресло. «Какое у тебя, блин, может быть мнение?» «Это зависит от проблемы», — разъяснил Томас. «По одной проблеме у меня одно мнение, а по другой — совершенно другое». «Какое?» — повторил Краб. «Я еще точно не знаю. Когда мой пресс-секретарь закончит работу над интервью, скажу». «Знаешь, Стас...» «Я решил последовать твоему совету и заняться политикой», продолжал Томас, расхаживая по гостиной и свободно жестикулируя. «К бизнесу у меня склонности нет. Никаким ремеслам я не обучен. Остается интеллектуальная деятельность, то есть политика». «Ты же художник», — с ухмылкой напомнил краб, закуривая Гавану. «Это святое, это, Стас, для души». А хочется быть просто полезным людям. Хочется, знаешь ли, помочь людям пережить эти трудные времена. Поэтому на предстоящих выборах я решил баллотироваться в риге -Когу. «Это наш однопалатный парламент», — объяснил он Мухе, который устроился в позе стороннего наблюдателя на широком во всю торцевую стену гостиной диване. «Ты что, с бадуна удивился краб. «Немножко есть», — признался Томас. «А что, заметно?» Но это не препятствует, это даже помогает, как-то невольно раскрепощаешься мыслью. «Тебе же было все сказано про парламент. С отсидкой по 147-й ты даже во второй тур выборов не пройдешь, до тебя никто и не выдвинет». «Я думал об этом». «Да, думал, но это не препятствие, нет, Стас». «Не препятствие, я все объясню, и люди меня поймут». «Что ты объяснишь? Что ты можешь объяснить, бляха-муха?» «Демонстрирую, дорогие сограждане. Да, я действительно схлопотал шесть месяцев по статье 147, часть 1, за мошенничество, выразившееся в так называемой «ломке чеков внешторга». Я мог бы сказать вам, дорогие сограждане, что специально подставился, чтобы не попасть под каток памятного всем вам большого политического процесса над молодыми эстонскими националистами и диссидентами. А я вполне мог под него попасть, потому что дома у меня хранился машинописный экземпляр книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которую я иногда читал перед сном. «Ну, я не скажу вам этого, нет, не скажу, я не буду врать».